Он принялся за большое полотно полтора метра на метр пятнадцать сантиметров «Танец в мулен руж Это была его третья крупная композиция после картины в Цирге Фернандо «Наездница» и «Танцев в мулен де ла Он изобразил публику Мулен Руж, своих друзей: Гибер, Гози, фотографа сско вокруг Валентина бескосного, танцующего со своей партнершей Кадриль. Блестящий паркет отражает их движение, образуя поразительные арабески, бесподобный вихрь. Это полотно. «Было лишь началом. Ему еще много нужно было узнать в мулен Руж. Ему вообще нужно было многое узнать, чтобы понять жизнь и рассказать о ней. Однажды вечером в кабаре спорили две дамы. «И ты называешь это породистой собакой?» — воскликнула одна, показывая на собаку своей собеседницы «Ты только посмотри, какая у нее тусклая шерсть, какие кривые лапы, бедняга!» «А какая у нее чудесная черная мордочка!» — ответила ей хозяйка собаки. «Какие пятна! Взгляни-ка! И ты еще продолжаешь настаивать на своем. Сразу видно, что ты ничего не понимаешь в собаках». И, обращаясь к Лотреку, она сказала, «Ведь неправда ли, мсье? можно иметь прекрасную родословную и в то же время быть ужасным уродом?» Лотрек встал и отдал ей по-военному честь». «Кому вы это говорите?» Только и ответил он. Хотя Лотрек... Казался легкомысленным и любил пошутить. Нетрудно было заметить, как угнетало его то, что он так уродлив. Себя он рисовал только в карикатурном виде. О его душевных муках можно было догадаться по его картинам, по портретам женщин, проституток. Словно стремясь поскорее избавиться от гложущей его тоски, он нервными быстрыми мазками наносил на холст контуры их лиц, на которых лежала печать, — безысходной скорби. Глядя на все эти выдававшие его полотна, эскизы, рисунки, невольно вспоминаешь слова, которые он любил повторять. Вы ничего не знаете и никогда не узнаете. Вы знаете и узнаете только то, что вам захотят показать. Его произведения говорили за него». В конце мая Ван Гог уехал из Прованса и поселился в Овере на Уазе. 6 июля в воскресенье в Париже Лотрек обедал с Винсентом у его брата Тео в сите пигаль Атмосфера в маленькой квартирке была крайне накалена. Что же произошло? Дела Тео шли, неважно, это бесспорно. Винсент, может быть, его опять где-то раскритиковали, очень нервничал. Да, обстановка была напряженная, тяжелая. Казалось, вокруг бродят какие-то призраки. Лотрек изо всех сил старался развеселить хозяев. После обеда... Он повел Ван Гога к себе в мастерскую, показать свои последние работы. И среди них портрет «Мадемуазель Дио», который Винсент нашел поразительным сноском. Винсент незадолго перед этим написал картину «Мадемуазель Гашеу у пианино». Картины имеют некоторое сходство. Конец сноски. Потом друзья расстались, Это была их последняя встреча. Ровно через три недели Ван Гог, истерзанный душевными муками, поднялся на олерское плато и выстрелил себе в грудь. «Страданием нет конца», — сказал он, умирая. Ему было тридцать семь лет. Лотрек писал и писал. Он писал лица уличных женщин показывая не то, что противно человеческой сущности, а наоборот, нечто глубоко человеческое. Сноска. Франсис Журден в 1889 и 1890 годах Лотрек написал примерно по двадцать картин конец сноски. Как и Ван Гог, Лотрек должен нести свой крест до конца Тридцать семь лет! Всего тридцать семь лет, и сердце Винсента, переполненное горем и любовью, перестало биться. Лотрек писал праздничную разгульную жизнь Монмартра на холсте и картоне светлыми тонами, Розоватыми, лиловатыми, зеленоватыми. Одержимый цветом он видел во всех оттенках зеленого нечто демоническое. Он писал скорбь смеха и от веселья. Смеялись, смеялись. А что? Будь я пьян, я бы сказал. Смеялись, смеялись. В ночном небе Монмартра крутились освещенные крылья Мулен Руж. Ах ты, мельница, ах, Молен-Руш, Для кого мелишь ты, Молен-Руш? Толь для смерти, толь для любви, Для кого мелишь ты до зари? Глава вторая. Хирург. Эпиграф. Убежище, убежище, О, водоворот. Валерий. Слава Мулен-Руш молниеносно вышла за пределы Франции. На всех меридианах, на разных языках, коверкая название говорили об этом кабаре. Отныне Париж — это Монмартр, а Монмартр — Мулен-Руш. Бог создал мир, Наполеон учредил орден почетного легиона, а я основал Монмартр, провозглашал Сали в Шануар — в то время как Зидлер, ворчливый старик Зидлер, с красным лицом и седыми бакенбардами величественно следил за кадрилью. «Луиза, ты теряешь панталоны, Полетто, перестань подмигивать галерки!» Когда он начинал вспоминать свою жизнь, голос его добрел. Десятилетним мальчишкой я полоскался в грязной смердящей речке Бьевр, полный Танина, Я топтался в вонючей воде и дубил коровьи шкуры. Читать и писать я научился в четырнадцать лет и до сих пор не шибко грамотен, но мой ум помог мне обойтись без образования. Я умею устраивать увеселение. У меня хороший нюх. Сноска «Смердящие речки Бевр. Этот приток сены, как его называли речка Гобеленов, был превращен дубильщиками в сточную канаву. В начале 20 века его заключили в трубу ⁇ Конец сноски ⁇ Не успела картина Лотрека танец в Мулен-Руж просохнуть, как ее купил Оллер. Зидлер повесил ее в Холле. На правой стене, над стойкой, рядом с картиной в цирке Фернандо, наездница. Лотрек все вечера проводил за своим столиком среди друзей. Он громко острил, много пил, пользовался успехом. И какой-нибудь случайный посетитель, увидев этого забавного человечка, наверняка думал, что латрек один из аттракционов заведения, вроде того виртуоза, который каждый вечер от 8 до 10 часов вызывал хохоту публики, издавая музыкальные звуки весьма неэстетичным способом, подражая при этом пожеланию слушателей то баритону, то басу, то сопрано. Латрек жил в каком-то головокружительном темпе из Мирлетона в бар, из шануар в Мулен-Руж, из публичного дома в цирк или пивную. Он тащил за собой всех, кто попадался ему на пути, цепляясь за них, заставляя сопровождать себя. Домой он возвращался все позже и позже и с крайней неохотой. Если бы можно было вообще не заходить домой, никогда не оставаться наедине с собою, одиночество — вот чего он страшился.